Козья морда Забава восьмая, первого дня Дочь крестьянина по волшебному удару феи становится женой короля Но оказывается неблагодарной по отношению к той, которая сделала ей столько добра И в наказание получает вместо лица козью морду По этой причине презираемая мужем проходит через тысячу злоключений, а затем, облеченная добрым старцем, смиряет себя и снова обретает прежнее лицо и возвращает любовь мужа. Как только Чула завершила рассказ «Сладкий, точно сахарный», настал черед вступить в хоровод Паоли, которая начала так. Все дурные поступки, совершаемые людьми, Имеют каждый свою окраску, или негодование, которое к ним побуждает, или нужды, что заглушает голос совести, или любви, что ослепляет глаза, или ярости, что разжигает сердце. Но для неблагодарности нет оправдания ни ложного, ни истинного, на кое она могла бы опереться. И этот порог столь отвратителен, что иссушает источник милосердия, Угашает огонь любви, заграждает дорогу для благодеяний и сеет в душе того, кто им оскорблен, тошноту и горечь, как увидите вы из рассказа, который я предлагаю вам послушать. Жил некогда крестьянин, у которого было двенадцать дочерей. Одна другой не поспевала руку подавать, поскольку добрая хозяйка дома Чекуца, то есть мама, каждый год приносила по девчонке. И бедный муж, чтобы семья жила сколько-нибудь сносно, нанимался каждое утро на подденную работу в поле. И не знаешь, чего было больше — поту, что он проливал на землю, или слюны, которую он плевал на заскорузлые ладони. Одним словом, ему с его ничтожными заработками удавалось кормить этих своих лягушат так, что только с голоду не помирали. В одно утро мотыжил он землю подножья некой горы, которая служила в дозоре у остальных гор, возносила голову выше облаков, чтобы разузнать, что творится в воздухе. И была в горе пещера, столь глубокая и темная, что даже солнце опасалось в нее заходить. И вот вышла из пещеры зеленая ящерица, огромная, как крокодил. И бедный крестьянин до того напугался, что, не имея силы бежать от раскрытой пасти этого омерзительного животного, Ожидал, что с минуты на минуту закроется путь земных дней его. Но ящерица, подойдя ближе, сказала, «Не бойся, милый человек, я сюда пришла не для того, чтобы доставить тебе хоть самое малое неудовольствие, но только ради твоего блага». Услышав это, Мазаньела, так звали крестьянина, пал пред ней на колени, говоря, «Сеньора, не знаю, как звать». «Вот я в твоих руках. Ты ведешь себя, как благородная и добрая особа. И, конечно, пожалеешь этого беднягу, у которого дома плачут двенадцать сопливых девок, а он ради них день и ночь спины не разгибает». «Вот именно поэтому», — отвечала ящерица, — «я и пришла тебе помочь. Так что принеси мне завтра утром самую маленькую, ибо я хочу вырастить ее, как свою дочь, и буду заботиться о ней, паче жизни моей». Бедный отец этих слов пришел в большее смятение, чем вор, которого поймали с поличным. Ибо, слыша, что у него просит дочь, да еще самую маленькую, ящерица, он подумал, что одеяло это не без иголки внутри, и что, наверное, ящерице желательно получить младенца в качестве легкой закуски для возбуждения аппетита. И говорит он сам себе, «Если отдам ей дочку, отдам саму душу свою». Если откажу, тело мое заберет. Если уступлю, свет глаз моих вырвет. Если не уступлю, кровь мою выпьет. Если соглашусь, часть от меня отнимет. А если нет, весь пропаду. На что решиться? Что выбрать? Кого после прощения умолять? Ох, и горе же мне выпало! Ох, какое несчастье! Небо на меня обрушило! Пока он так раздумывал в себе... Ящерица говорит, решай-ка поскорее, делай, что тебе сказала, не твои дни клочья от тебя останутся. Раз я так желаю, значит, так и будет. Мазаньела, услыхав приговор и не зная, кому подавать апелляцию, вернулся домой в тяжкой печали. Весь пожелтелый с лица он казался больным желтухою, и Чекуца, видя его высохшим, как солома, Обмершим, будто с петлей на шее и подавленным, будто у него что в горле застряло, стал его расспрашивать. Что случилось с тобой, муж? Побронился ли с кем? Или судейского пристава по дороге встретил? Или осел у тебя пал? «Ни то, ни другое», — отвечал Мазаньела, «Но одна рогатая ящерица сначала меня приласкала, а теперь грозит, что, коли не принесу ей нашу самую маленькую, сделает мне говённое дело». Вот и кружится у меня голова, как мотовила. Не знаю, какую рыбу из речки хватать. С одного боку к детю жалость давит, а с другого наем за жилье. Без ума люблю мою Ренцолу, без ума как хочется жить. Если эту половину от себя не отрежу, все тело мое несчастное отнимет. Дай мне хоть какой совет, чекуться, а не то помру с натуги». Выслушав это, жена говорит ему, Кто знает, муж? А может, эта ящерица будет в добрый час нашему дому? Кто знает, не от нее ли придет конец нашей нищете? Смотри, чаще всего мы сами оставляем топор у себя под ногами. И когда нам необходимо зрение орла, чтобы различить то доброе, что нам выпадает, у нас в глазах точно туман. А когда надо схватить его, у нас руку точно судорога сводит. Так что поди. «Отнеси ее, ящерицы. Сердце мне говорит, что может быть то добрый жребий для нашей бедной девочки». Слова жены убедили Мазаньело, и утром, как только солнце кистью лучей выбелило небо, прежде закопченное мраком ночи, он взял девочку на руки и понес к пещере. Ящерица, что издалека следила, как приближается крестьянин, вышла навстречу ему из логова, взяла девочку И дала ее отцу мешочек монет, сказав при этом: Иди, с этими деньгами ты сможешь выдать замуж остальных дочерей. И живи себе без заботы, ибо Ренсола нашла себе и отца и мать. Счастлива она, что выпала ей такая удача. Обрадованный Мазаньела поблагодарил ящерицу и в припрыжку побежал к жене, поведав ей, что и как было, и показав монеты. С этими деньгами они выдали замуж остальных дочерей да и самим осталось еще довольно соуса, чтобы по вкуснее было хлебать труды этой жизни. А ящерица, взяв ринцолу, показала ей прекрасный дворец, где ее поселила и вырастила среди такой красоты, среди таких драгоценностей, будто королеву. Считая, что все было у нее на столе, вплоть до муравьиного молока, кушать ей подавали как графине, одевалась как княгиня и прислуживала ей сотни девушек. Внимательных и умелых С таким добрым обхождением Она в четыре счета выросла, будто стройное дерево И вот случилось тем лесом ехать на охоту королю И застигла его в пути ночь И не зная, где голову преклонить Вдруг увидал он, как горит светильник во дворце И послал туда слугу попросить хозяев дать ему место для ночлега Когда слуга пришел во дворец Ящерица, что заранее приняла обличие прекраснейшей девушки, выслушав, с чем он послан, сказала, что гостю в этом доме тысячу раз рады, ибо нет недостатка, как говорится, ни в хлебе, чтобы есть, ни в ножах, чем его резать. Услышав ответ, король прибыл во дворец и был принят самым достойным образом. Вышло ему навстречу сотни пожей с зажженными факелами, будто на похороны знатного вельможи. Другие из понесли блюдо к столу, поспешая, будто санитары кадру больного. Еще сто иных играли перед ним на многих инструментах со всевозможными ухищрениями. Но лучше всех была Ренсолла, подавая королю напитки с такой грацией, что он пил больше любовь, нежели вино. И когда окончили есть и исчезли волшебные столы, король пошел почевать. И та же Ренцола сняла у него чулки с ног, так что вместе с ними вынула и сердце из груди. И король, чувствуя до самых кончиков пальцев, которых касалась эта прекрасная рука, как поднимается по пожилым любовный яд и овладевает его душой, пытаясь, чтобы не умереть, найти противоядие от такой красоты, призвал фею, хозяйку дворца, и попросил ее отдать Ренцоллу ему в жены. А та, более всего на свете, заботясь о благе Ренцоллы, не только охотно дала ему согласие, но и в придачу подарок на 7 миллионов золотом. Король, весь ликуя от такой удачи, отбыл вместе с Ренцоллой. Исполнившись превозношения, и даже не думая поблагодарить фею за все, что та для нее сделала, она уехала, не сказав ей ни самого ничтожного доброго слова. И волшебница, видя такую неблагодарность, послала ей тайное вслед заклятие, чтобы лицо ее переменилось в козью морду. И только она это сказала, как вместо лица у Ренцолы вытянулась морда с торчащей бородой, сузились челюсти, загрубела кожа, лицо поросло шерстью, и косы, изящно уложенные корзинкой, превратились в острые рога. Увидев это, несчастный король обомлел, не понимая, что с ней случилось. Почему красота, которой хватило бы на двух блистательных красавиц, претерпела такое изменение? И, вздыхая и рыдая, сказал, «Куда подевались волосы, что связывали меня? Куда исчезли очи, что меня пронзали?» «Где то ротик, что был капканом для души моей, путами для духа, петлею для сердца?» Но так что же? Должен ли я стать мужем козы и принять титул козла? Должен ли я унизиться до такой степени, чтобы пастись вместе с ней на фотже?» «Нет, нет! Не хочу, чтобы это сердце разбилось из-за козьей морды, из-за этой скотины!» которая оливами своего помета будет непрестанно вергать меня в бедствие, худшее, чем война. Сказав так, он по прибытии во дворец отослал Ренсоллу жить на кухне вместе со служанкой, дав одной и другой по мере льна и приказал до конца недели закончить эту работу. Послушная служанка тут же начала чесать лен, делать пряжу, наматывать на прялку, словом, трудиться так, что к субботнему вечеру Дело было сделано. Но Ренсолла, думая, что она все та же, какой была в дому феи, ибо она не видела себя в зеркало, выбросила Лен в окошко, говоря, «Нашел же время, король, занять меня такой чепухой. Если ему нужны рубашки, пусть покупает. И пусть не думает, что подобрал меня там, где стирают прачки, но помнит, что я принесла ему в дом 7 миллионов золота, и что я жена ему, а не прислуга». Хороший же он осел, если со мной так обращается. Но вот, однако, настало утро субботы, и Ренцола, увидев, что служанка напряла свою долю льна, почувствовала внутри сильный страх, что быть ей побитой. Побежала она во дворец феи и рассказала ей все. И фея, обняв ее еще с большей любовью, чем раньше, дала ей полный мешок льняной пряжи чтобы она могла отдать его королю и тем самым показать себя хорошей хозяйкой. Иренцола, схватив мешок и не сказав большое спасибо за помощь, поспешила обратно, в то время как фея готова была землю грызть, негодуя над надренные манеры этой грубиянки. Забрав пряжу, король принес теперь двух щенков. Одного служанки, а другого Ринцоле, приказав, чтобы они их выкормили, И вырастили. Служанка кормила своего щенка самыми лучшими кусочками и ласкала, будто сын родного. Но Ренсола сказала, «Или мне такую долю в наследство дедушка оставил, или пришли турки и забрали меня в плен, что теперь я должна расчесывать этого щенка довыгуливать, да ожидая, покуда он просрется». И так сказав, она вышвырнула щенка из окошка вместо того, чтобы учить его скакать через обруч. Но прошло несколько месяцев, и король спросил у Ринцола о щенке. И она, видя, что дело плохо, побежала снова к феи, И здесь старик, охранявший двери, спросил ее, кто она и чего ей надо. Ринцола, услышав этот странный вопрос, сказала ему, «Ты что, не узнаешь меня, борода твоя козлинная?» «А ты что на меня с кинжалом?» — отвечал старик. «Ты что?» «Сыщик, за вором гонишься?» «Отойди от меня и не пачкай», — сказал трубачист «А ну-ка, приляка, то упадешь». «Я, говоришь, борода козлинная?» «Это ты, борода козья, да еще в полуторном размере, потому что за твое превозношение заслуживаешь еще худшего». «Погоди ж немножко, бесстыжая гордячка. Да, и я сейчас тебе посвечу, и сама увидишь, во что обратили тебя твои спесь и надменность». С этими словами он поспешил в одну из комнат, принес зеркало и поставил его перед Ренцоллой. И она от вида этой гадкой личины, поросшей шерстью, чуть не разорвалась от мучений. Сам Ринальдо, видя себя в волшебном щите, столь изменившемся против прежнего, не испытал той муки, какую испытала она, когда увидела, что обезображена до такой степени, что и узнать нельзя. А старик сказал ей, «Тебе подобает помнить, Ренцолла, что ты крестьянская дочь, и что эта фея возвысила тебя до королевы. Но ты, глупая, ты неучтивая и неблагодарная, не воздала ей признательностью за столь великие благодеяния, но отнеслась к ней точно к отхожему месту, не выказав ни единого знака любви. — А за это получай и будь довольна. Держи, что дают сегодня, а что завтра — еще увидишь. Что сама заслужила, то и получила. Любуйся теперь на себя. Гляди, до чего тебя довела твоя неблагодарность. По заклятию феи ты не только лицо, но и звание свое потеряла. Но если угодно тебе сделать — что советует эта седая борода, пойди сейчас же к фее, поди к ней в ноги, рви на себе волосы, лицо царапай ногтями, бей себя в грудь кулаками, прося прощения за скверные твои повадки, чтобы она с ее добрым сердцем пожалела тебя в твоих злоключениях». Ренцола, умилившись душой и заливаясь слезами, сделала все, как сказал старик. И фея, обнимая ее и целуя, вернула ее в прежний облик. И, нарядив ее в златотканное платье и усадив в ослепительную карету, в сопровождении толпы слуг, отослала ее к королю. И тот, видя ее столь прекрасной и роскошно одетой, полюбил ее как самую жизнь свою, бия себя в грудь за то, что дал ей претерпеть такие терзания, и, прося прощения, что из-за этой проклятой козьей морды так плохо с нею обращался. И с тех пор жила Ренцола в радости и довольстве, любя мужа, почитая фею, и всегда благодаря старика, помогшего ей твердо научиться, что вежливость во всяком деле пригодится. Примечание Сам Ринальдо... Ринальдо, рыцарь, персонаж поэмы Тассо, освобожденный Иерусалим. Волшебница Армида, очаровав его, магической силой перенесла его из войска крестоносцев под Иерусалимом на остров, где он, позабыв воинский долг, стал предаваться с ней наслаждением любви. Два воина-соратника разыскали его в саду Армиды. Когда они поднесли к его лицу блестящий щит, он увидел себя в постыдной расслабленности и, горько устыдившись, вместе с друзьями вернулся к бранным подвигам.